Антон Павлович питал любовь к книгам. Кропотливый изо дня в день он собирал всевозможные книги, привозил с собою целые ящики из столицы. И в Мельхове у него составилась большая библиотека. В 1896 году он пожертвовал ее родному городу Таганрогу для общественной библиотеки. Между прочим, туда ушли все те книги, которые он получал от авторов, с их надписями. Затем через него же Таганрогская библиотека стала пополняться книгами все более и более. Она вылилась теперь в прекрасное культурное учреждение и помещается в особом здании, сооруженном по проекту академика Франца Осиповича Шехтеля и посвящена имени покойного писателя. Мы были знакомы с Шехтелем по крайней мере лет 35. Сын инженера-технолога из Саратова, он приехал в Москву в 1875 году. Поступил в училище живописи ваяния и зодчества, где он и сошелся близко с моим братом Николаем. Их дружба продолжалась до самой смерти художника. Еще будучи совсем молоденьким учеником, посещавшим архитектурные классы, Шехтель часто приходил к нам в 1877 году, когда мы были особенно бедны, и стоило только нашей матери пожаловаться, что у нее нет дров, как он и его товарищ Хейлиус уже приносили и подмышками по паре здоровенных поленьев, украденных ими где-то из чужого штабеля по пути. Очень изобретательный и одаренный от природы прекрасным общительным характером, Шехтель скоро обогнал своих сверстников, и уже в 1883 году На Большом Народном Гулянии на Ходынском поле в Москве по случаю коронации Александра Третьего по его рисункам была выполнена грандиозная процессия «Весна красна», и с тех пор его популярность стала возрастать с каждым днем. В антрепризе известного Лентовского, в его саду «Эрмитаж» и в театре на Театральной площади Шехтель ставил головокружительные феерии, которых до него не знал еще ни один театр. Достаточно указать на путешествие на Луну и на курочку «Золотые яички», где Шехтель удивлял публику всевозможными сценическими трюками. Ему принадлежит масса построек в Москве и в провинции. Между прочим, он принимал деятельное участие в постройке верхних торговых рядов в Москве. И, наконец, ему принадлежит здание Московского художественного театра. за постройку которого он был удостоен звания академик архитектуры. После смерти брата Николая Шехтель перенес свою дружбу на Антона Павловича и всегда считал его своим лучшим другом. В 1897 году Антон Павлович принял деятельное участие в народной переписи. Он по опыту знал, насколько это дело сближает человека с народом. Ему принадлежала перепись всего населения острова Сахалина, произведенная им по своему почину и собственными средствами еще в 1890 году. Теперь он участвовал в переписи вновь. Он изучил мужицкую жизнь во всех проявлениях. Близко сошелся со всеми своими соседями-крестьянами, которым он и до этого всегда готов был дать добрый совет и как врач, и как человек. И эти семь лет мельховского сидения не прошли для него даром. Они наложили на его произведение этого периода свой особый отпечаток, особый колорит. Это влияние мельхова признавал он и сам. Достаточно вспомнить о его мужиках и во овраге, где на каждой странице сквозят мельховские картины и персонажи. Тогда же его захватил целиком Проект устройства в Москве народного дома. В то время о народных домах в России не было еще и помина. Деревенские люди проводили свое время в питейных домах, в полной властью кабачиков. Народный дом, по мысли Антона Павловича, должен был строиться на широких началах. Библиотеки, читальни, лекции, музеи, театр. Предполагалось выполнить все это на акционерных началах с капиталом в полмиллиона рублей. Шехтель составил проект. Но провести эту затею в жизнь Антону Павловичу не удалось по независимым от него причинам. В марте 1897 года брат Антон опасно заболел. Ничего не предчувствуя и не подозревая, Он отправился из Мелихова в Москву, где его ожидал Суворин. Едва только они сели в Эрмитаже за обед, как у Антона Павловича хлынула из легких кровь. Несмотря на принятые обычные меры, истечение крови не прекращалось. Вот как описывает старик Суворин это несчастье в своем дневнике. Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в Эрмитаже. Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Сегодня он ушел к себе в большую московскую гостиницу. Два дня лежал у меня в номерах у су... в номере у Суворина, в гостинице «Славянский базар», куда старик отвез его из Эрмитажа. Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое состояние. — Для успокоения больных, — говорил Чехов, — мы говорим во время кашля, что он желудочный. а во время кровотечения, что оно геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки. Вчера я, Суворин, встал в пять часов утра, не уснул ни минуты, написал записку Чехову и сам отнес ее в большую московскую гостиницу. потом гулял в Кремле по набережной к Спасу и обратно в Славянский базар. В семь часов пришел обратно к себе в отель. Лег и уснул немного. В одиннадцатом часу пришел от Чехова доктор Аболонский и сказал, что у Чехова в шесть часов утра пошла опять кровь горлом, и он отвез его в клинику Остроумова на Девичьем поле. Надо знать, что 24 марта утром Когда я еще спал, и когда Чехов двое суток после описанного обеда в Эрмитаже провел в номере у Суворина, Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что он уходит к себе в отель. Как я не уговаривал его остаться у меня, он ссылался на то, что у него в гостинице на его имя получено много писем, что со многими ему надо видеться и так далее. Целый день он говорил, устал, и припадок к утру повторился. Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там не чисто, а все-таки это больницы, и там больные. Обедали в коридоре в особой комнате. Чехов лежал в номере шестнадцатом, на десять номеров выше, чем его палата номер шесть, как заметил абалонский Больной смеется и шутит по своему обыкновению. Отхаркивал кровь в большой стакан.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 Дневник, страница 151. О том, что случилось с Антоном Павловичем во время обеда в Эрмитаже и происходило потом все последующие дни, мы все узнали далеко не тотчас. Но даже для нас, Чеховых, после выхода Суворенского дневника в свет явилось полной неожиданностью то, что после случившегося припадка Антон Павлович целых двое суток пролежал не у себя, а в номере у Суворина, в гостинице «Славянский базар», где, без сомнения, пользовался чисто отеческим уходом. Когда Антона Павловича поместили в клинику, то я был далеко на Волге, а сестра Мария Павловна находилась в Мельхове и ничего не знала. Приехав в Москву, она, к удивлению своему, встретила на вокзале брата Ивана Павловича, который передал ей карточку для посещения в клинике больного писателя. На карточке было написано «Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу». Бросив случайный взгляд на столик, она увидела на нем рисунок легких, причем верхушки их были очерчены красным карандашом. Она тотчас же догадалась, что у Антона Павловича была поражена именно эта часть. Это и самый вид больного ее встревожили. Всегда бодрый, веселый, жизнерадостный, Антон Павлович походил теперь на тяжело больного. Ему запрещено было двигаться, разговаривать, да он и сам едва ли бы имел для этого достаточный сил. Когда его перевели потом из отдельной комнаты в большую палату, то навещавшая его вновь сестра застала его ходившим по ней взад и вперед в халате и говорившим, «Как это я мог прозевать у себя притупление?» в клинике антон павлович посетил лев николаевич толстой разговаривавший с ним об искусстве как бы то ни было а теперь дело представлялось ясным у антона павловича была официально констатирована бугорчатка легких и необходимо было теперь от нее спасаться во что бы то ни стало и несмотря ни на что бежать от гнилой тогда северной весны выйдя из клиники Антон Павлович возвратился в Мелехово и уже поспешил написать Александру Ивановичу Эртелю о состоянии своего здоровья. «Самочувствие у меня великолепное, ничего не болит, ничего не беспокоит внутри, но доктора запретили мне вино, движение, разговоры, приказали много есть, запретили практику, и мне как будто скучно». 17 апреля 1897 года. Затем он стал собираться за границу. Он поехал сперва в Биориц, но там его встретила дурная погода, которая так все время и продолжалась, и он не почувствовал себя удовлетворенным. Вскоре он переехал в Ниццу. Здесь он надолго поселился в русском пансионе на улице Гуно. Жизнь его здесь, по-видимому, удовлетворяла. Ему нравились тепло, культурность, Ложи как Клеопатра в его комнате и общение с такими людьми, как профессор Ковалевский, Соболевский, Василий Иванович Немирович-Данченко и художник Якоби. Приезжали туда и Потапенко и Сумбатов южин с которыми Антон Павлович наезжал иногда в Монте-Карло и поигрывал в рулетку. В Ницце Антон Павлович прожил осень и зиму, и в феврале 1898 года Зазбирался в Африку, но профессор Ковалевский, с которым он хотел поехать туда, заболел и от путешествия пришлось отказаться. Подумал он и о поездке на остров корсика но и это ему не удалось. К тому же он перенес в этом месяце в Ницце тяжелую болезнь. Зубной врач-француз очень неискусно вырвал у него зуб, заразил его грязными щипцами, и у него приключился периостит в тяжелой форме с полной тифозной кривой. По его словам, он лез от боли на стену. К этому еще стало присоединяться убеждение в безнравственности проживания в Ницце. «Смотрю я, — пишет он Суворину, — на русских барынь, живущих в русском пансионе, — рожи скучные и праздны, себелюбиво праздны, и я боюсь походить на них». И все мне кажется, что лечиться, как лечимся здесь мы, то есть я и эти барыни, это препротивный эгоизм. 14 декабря 1897 года. И вот едва только наступила весна 1898 года, как его уже неудержимо потянуло в Россию. Вынужденное безделье утомило его. Ему не снега и русской деревни. и в то же время его беспокоила мысль о том, что, несмотря на климат, на хорошее питание и на безделье, и на безделье он нисколько не прибавился в весе. «По-видимому, я никогда уже более не поправлюсь», писал он одному из знакомых. Пока он находился в Ницце, Франция переживала беспокойные и тяжелые дни. Разбиралось вновь дело Дрейфуса. Чуткий ко всему, Антон Павлович принялся за его изучение по стенограммам и, убедившись в невиновности Дрейфуса, написал Суворину горячее письмо, охладившее их отношения. Но об этом я писал уже в своем месте. Март 1898 года Чехов провел в Париже, где познакомился со знаменитым скульптором Марком Матвеевичем Антокольским. Благодаря этому знакомству город Таганрог получил для памятника фигуру Петра Первого работы этого скульптора и для тамошнего Чеховского музея ценную скульптуру его же работы «Последний вздох». В мае Антон Павлович вернулся, наконец, в Мелихово. С его приездом здесь все ожило. Опять стали приезжать гости, но он уже не шутил, как прежде. Был задумчив и, вероятно, из-за своей болезни стал мало разговаривать. Как и прежде, он ухаживал за розами, обрезал кусты. В это время сестра затеяла постройку Мельховской школы, и он очень был этим заинтересован, но прошли счастливые дни оранжеваться. Цветы повторяются каждую весну, а радости нет. Из Иванова В Мельхове Чехов прожил до сентября. Начались с позаранку дожди, запахло осенью, и 14 сентября писатель отбыл в Ялту. Ему предстояла альтернатива – или опять Ницца, или Ялта, но ехать снова за границу ему не хотелось, он предпочел Ялту, рассчитывая, что, быть может, он зимою улучит время и съездит ненадолго в Москву. где должна была идти его чайка в художественном театре. Его выбор оказался удачным. Осень и зима в Ялте были превосходны, и он чувствовал себя там отлично. Но в октябре наш семью постигло несчастье. Наш отец приподнял в Мелехове полу тяжелый ящик с книгами, и у него произошло непоправимое ущемление грыжи.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 Затем вскоре Антон Павлович уведомил сестру, что он купил в Ялте участок и будет строиться, чтобы иметь место, где зимовать. Участок этот был приобретен далеко от Ялты, бок о бок с татарским кладбищем, весь заросший корявым, выродившимся виноградником. На Марию Павловну, когда брат Антон повез ее туда, чтобы показать ей свою покупку, участок произвел угнетающее впечатление. Как мне говорил живший тогда в Ялте бывший певец оперы Усатов, служивший там по городским выборам, этот участок непрактичному Антону Павловичу просто всучили. Тогда он не был включен ни в водопроводную сеть, ни в канализацию, и первые три года жизни на нем пришлось довольствоваться дождевой водой, а молодой сад поливали помоями из-под Началась постройка. тысяч около десяти, большую часть которых решили взять из кредитного учреждения под залог самой постройки. Но пока дом строился, появились деньги из других источников, и на заглохшем пустыре в Аутке по проекту Шаповалова была выстроена прекрасная дача, в которой каждый камень, каждое деревцо говорят о созидательном таланте Антона Павловича и его сестры. Писатель проводил на постройке целые дни. Свозили камень и звездку. Турки и татары копали землю, а сам Чехов с педантизмом хирурга сажал деревья и с отеческой любовью следил за каждым новым побегом. В январе 1899 года у Антона Палыча начались переговоры с Марксом о продаже его произведений этой фирме на вечные времена. Переговоры эти закончились тем, что к Марксу перешло все право на издание сочинений писателя за 75 тысяч рублей и право на будущие произведения по особому тарифу. К сожалению, уплата этих 75 тысяч была рассрочена на три срока, и Антон Павлович не почувствовал себя богатым. Строился Ялтинский дом, были долги, необходимо было рассчитаться с Сувориным, и от первой получки скоро не осталось ничего. До второй получки пришлось доставать денег под обязательства и Антону Павловичу стало казаться, что над ним выросла большая фабричная труба, в которую должно было вылететь все его благосостояние. Дом еще не был готов, а зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровая. холод снег Морские бури и полное отсутствие близких по духу людей утомили писателя. Он стал тосковать. По словам сестры, его неудержимо потянуло на север, и ему стало казаться, что если бы он переехал на зиму в Россию, в Москву, где с таким успехом шли в художественном театре и у пьесы, и где все для него было так полно интереса, то для его здоровья это было бы не хуже, чем в Ялте. Но против воли пришлось примириться с жизнью в аутке. А эта жизнь уже и со своей стороны стала предъявлять к нему свои права. Как местный житель он был избран в члены попечительского совета женской гимназии. И при этом еще приходилось выносить и много душевных волнений из-за чахоточных больных, которые со всех концов России стали обращаться к нему с просьбами устроить их в Ялте. а те, которые приезжали сами по себе, были так бедны, что кончали в Ялте свою жизнь в невозможных условиях и в тоске по родине. Приходилось подумать и о них. Антон Павлович хлопотал за всех, печатал воззвания в газетах, собирал деньги и посильно облегчал их положение. Между прочим, он тогда пожертвовал 500 рублей на постройку школы в мухолатке Весною его неудержимо потянул на север. И 12 апреля он прибыл в Москву, а затем в мае – в Мелехово. В Москве специально для него художественный театр ставил чайку. Он, как говорится, завертелся и сам не знал, что с собою делать. Уже 15 мая он писал Павлу Федоровичу Иорданову в Таганрог. «Я не знаю, что с собой делать».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 После этого было продано Мелихову, и мать и сестра отправились к нему на постоянное жительство в Крым. Так в жизни Антона Павловича совершился новый поворот, уже последний в его жизни, лишивший его любимого севера навсегда. 17 января 1900 года, как раз в самый день именин писателя, он получил извещение что его выбрали в почетные академики пушкинского отделения академии наук все домашние обрадовались я помню как наша старая престарая кухарка марьюшка доживавшая свой век на покое у антона павловича в ялте когда я приехал туда вышла из флигеля и многозначительно мне сказала теперь наш батюшка антон павлович уже генерал и действительно С избранием в почетной академике Антона Павловича кто в шутку, а кто всерьез, стали величать его вашим превосходительством. Даже приходившая к нему очень важная персона, швейцар Ливадийского дворца, раз сто подряд назвал его превосходительством. А этот генерал так дорожил своим генеральством, что немедленно же от него отказался, как только узнал, что Горького тоже выбрали в академике, но тотчас же, ввиду его политической неблагонадежности, и исключили. Характерное письмо Антона Павловича по этому поводу на имя президента Академии великого князя Константина Константиновича и отношение к этому же инциденту Короленко. Антон Павлович не скрывал, что ему не понравилась самая организация отделения изящной словесности Академии наук. По его мнению, академики сделали все, чтобы обезопасить себя от литераторов, общество которых всегда их шокировало. билитристы могли быть только почетными академиками, и это ничего не значило, так как звание почетного академика не давало ни жалования, ни права голоса. «Ловко обошли!» писал Антон Павлович уворину 8 января 1900 года. В действительные академики будут избираться профессора, а в почетные академики – те из писателей, которые не живут в Петербурге, то есть те, которые не могут бывать на заседаниях и ругаться с профессорами. Отвратительная весна, бывшая тот год в Ялте, сильно повлияла на здоровье и на настроение антон Павловича. 5 марта выпал снег. Это удручало его, и все его мысли были в Москве, где в то время развивал свою деятельность Московский художественный театр. Его цели, организация и идейные отношения к делу были ему очень симпатичны. Он даже мечтал принять близкое участие в его делах и с нетерпением ожидал, когда этот театр приедет в Крым. Он хлопотал о помещении для него в Ялте и даже об устройстве в этом помещении электрического освещения. Весной приехал в Крым художественный театр. Он остановился для нескольких спектаклей в Севастополе. Станиславские и артисты ожидали приезда туда Антона Павловича, но завернула такая ужасная погода, что они напрасно его прождали. Только на Пасху, когда потеплело, он туда приехал. Специально для него там давали дядю Ваню. Из Севастополя театр переехал в Ялту. И, странное дело, точно по щучьему велению сюда же собрались и писатели. Чириков, Бунин, Елпатьевский, Куприн и Максим Горький. В доме на утке сразу все ожило. Каждый день там собиралась вся труппа, приходили писатели, и для наших матери и сестры опять настали мелиховские времена. Они занялись приемом своих гостей. Беленькая, ласковая общительная мать Евгения Яковлевна восседала во главе стола, угощала и следила за каждым гостем, хорошо ли он ест. Уехал театр, Антона Павловича стали одолевать посетителей. Гости, гости и гость. Приходили люди, с которыми он не имел ровно ничего общего. Сидели подолгу, заводили неинтересные разговоры, часа по два просиживали за стаканом чая, молча и со звоном вертя в нем ложечкой. А он в это время был в самом писательском настроении, должен был скрываться от них, бросать свой письменный стол и запираться в спальне. Мне жестоко мешают. писал он в одном из своих писем, скверной и подло мешают. Пьеса сидит в голове, уже вылилась, просится на бумагу, но едва я за бумагу, как отворяется дверь и вползает какое нибудь рыло. 18 августа 1900 года Осень 1900 года Антон Павлович провел в Москве. А в начале декабря опять уехал за границу, но снег и холода погнали его обратно домой. И в первых же числах февраля 1901 года он возвратился к себе в Ялту. В это время я находился далеко на севере, и потому не знаю, как он проводил время до весны. По странной игре судьбы я даже за все это время не получал писем ни от кого из домашних. как вдруг в конце мая 1901 года я неожиданно узнал из газет, что он женился. Свадьба состоялась в Москве 25 мая 1901 года. В первое время я даже и не знал, кто была его невеста. Я сказал неожиданно, потому что эта неожиданность коснулась не одного только меня, но и моего брата Ивана Палча, бывшего в то время в Москве, и видевшегося с ним в то же утро перед самым венчанием за какой-нибудь час до церемонии и узнавшего об этом только тогда, когда все уже совершилось. Прямо из-под венца Ольга Леонардовна повезла своего супруга на Кумыс в Уфимскую губернию. И с этой поры я уже совсем потерял брата Антона из виду и больше не видал его никогда. Прошло три года.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 Теперь, благодаря неустанным стараниям нашей сестры и ее бескорыстному отношению к незабвенной памяти покойного брата, ее поистине самоотверженной деятельности, страна обогатилась полным поэзией и трогательной чеховской лирики культурным учреждением, которое известно теперь всему просвещенному миру и которое носит теперь название «Дом-музей» Антона Павловича Чехова, VIELđ